ва седьмая красный убийца Шлидний раз стало сдержал нас при себе но вокруг постоянно находились другие люди и мы не могли обсуждать план побега так как не знали кто нам друг а кто шпион Джедов Мысли о женой не покидали меня я все время размышлял как же мне узнать о ее судьбе. Роставос предупредил меня, чтобы я не выказывал слишком большого интереса к девушке, так как это может возбудить подозрения и меня могут уничтожить. однако он заверил меня, что постарается мне помочь всем сможет.нажды отряд хармадов С необычно высоким интеллектом должен был направиться на совет семи джедов, где будет принято решение о возможности их использования в качестве личной охраны джедов. Раставос направил меня вместе с другими офицерами сопровождать их. Впервые я мог покинуть здание лаборатории, так как нам это было запрещено. Мы вошли в большое здание дворца Джедов. Мои мысли были заняты только Джанай, увидеть ее хоть бы мельком. Я заглядывал во все раскрытые двери комнат, во все коридоры. Я даже подумывал обыскать дворец, но это было бессмысленно, поэтому я продолжал идти вместе со всеми, и наконец мы вошли в комнату, где заседал совет джедов. Осмотр Хармадов был весьма тщательным. Выслушивая вопросы джедов, ответы Хармадов и оценивая впечатления, которые производили эти ответы, я придумал хитрый план. Если бы я мог пересадить мозг тор бара в тело Хармада-охранника, наверняка удалось бы узнать что-нибудь о судьбе Джанай. Конечно, это был только первый шаг. В какую хитрую схему он со временем преобразовался, вы узнаете впоследствии. Через некоторое время воины ввели пленника красного человека. Это был покрытый шрамами сильный сбитый воин. Лицо его было искажено яростью и выражало пыль. Презрение и к тем, кто взял его в плен, и к семи джедам. Это был сильный человек. И когда его ввели, он вырвался из рук Хармадов и добежал почти до помоста, прежде чем его успели схватить снова. — Кто этот человек? — спросил один из джедов. — Я Гантун Гор, убийца из Амхора. — прокричал пленник. — Дайте мне мой меч, вы, вонючая Ульсио, и я покажу вам, что может сделать настоящий воин с этими уродами, воюющими с помощью сетей. Только трусы так воюют. — Тихо! — крикнул Джет, бледный от гнева. Его взбесило оскорбление Гантунгора. — Тихо! осмелившегося сравнить его с вонючей крысой. «Тихо — Тихо! — вскричал Гантунгор. — Клянусь, предками нет на барсуме человека, который заставит замолчать Гантунгора. Иди сюда и попытайся сделать это, презренный червяк! — К Раставасу его! — закричал Джет. — Пусть Раставас вытащит его мозг и сожжет! И с телом пусть делает, что хочет. Гантунгор дрался, как демон. Он расшвыривал Хармадов в разные стороны, и они сумели справиться с ним, только опять накинув на него сеть. Затем изрыгающего ругательства свои проклятия Гантунгора потащили в лабораторию. Вскоре после этого джеды отобрали себе телохранителей, остальных мы повели обратно и передали офицерам для дальнейшего обучения. Затем я вернулся в здание лаборатории, так и не увидев Джана и не узнав, где она и что с ней. Я был очень разочарован и подавлен. Я нашел Раставаса в его кабинете. С ним был Джон Картер и хорошо сформированный Хармат. Тот стоял ко мне спиной. Услышав мой голос, Хармат повернулся и приветствовал меня. Это был Тор-Дурбар с новым телом. Одна рука его была чуть длиннее другой, ноги непропорционально короткие. У него было шесть пальцев на левой руке, но все же... Это был неплохой образец Хармада. — Вот и я, совсем как новенький, — сказал он. И широкая улыбка озарила его лицо. — Как я тебе нравлюсь! — Я рад, мой друг, видеть тебя. Я думаю, что ты очень силен. Тело у тебя хорошо развито, мускулы так и играют. И все же мне хотелось бы иметь тело и лицо, как у тебя. — сказал тор — Я только что говорил об этом с Раставосом, и он пообещал сделать это, как только будет возможность. Я сразу вспомнил Гантун-Гора, убийцу из Амхора. Страшный приговор, вынесенный ему джедами. — Я думаю, что хорошее тело ждет тебя в лаборатории, — сказал я. Затем изложил историю Гантун-Гора. Теперь он в распоряжении Раставоса. Джет сказал, что он может делать с телом, что хочет. «Посмотрим на него», — сказал хирург. И мы пошли в приемный покой, где ждали своей участи жертвы. Мы нашли Гантон Гора крепко связанным и под сильной охраной. Увидев нас, он начал ругаться, оскорблять всех троих. Раставос некоторое время молча смотрел на него, затем отпустил воинов и офицеров, охранявших Гантунгора. Мы сами справимся с ним. Доложите совету, что его мозг будет сожжен, а телу я найду хорошее применение. Услышав это, Гантунгор разразился такой тирадой, что я решил, что он сошел с ума. Он скрипел зубами, изо рта шла пена, и он обзывал Раставаса так, что невозможно повторить. Раставас повернулся к Тордурбару. — Ты сможешь нести его? Вместо ответа Хармат легко вскинул красного человека на плечо, как будто он ничего не весил. Новое тело Тордурбара действительно было горой мускулов. Роставос повел нас в свой кабинет, а затем через маленькую дверь в комнату, где я еще никогда не был. Здесь было два стола, стоявших на расстоянии нескольких десятков дюймов друг от друга. Каждый стол был покрыт блестящей пленкой. В углу комнаты стоял стеклянный шкаф, где находились два пустых стеклянных сосуда и два других шкафа. наполненных чистой бесцветной жидкостью, напоминавшей воду. Под каждым столом был прикреплен мотор. Здесь же лежали различные хирургические инструменты, сосуды с цветными жидкостями и препараты, которые можно найти в любой научной лаборатории и о предназначении которых я мог только догадываться. Расставос приказал Тордорбару уложить гантун-гора на один из столов. — На другой ложись сам, — приказал он. — Ты действительно хочешь это сделать? — воскликнул тот дурбар. — Ты хочешь дать мне новое прекрасное тело и лицо? — Лично я не нахожу его прекрасным, — заметил Ростава с легкой улыбкой. «О, оно прекрасно!» — вскричал Тор-Дор-Бар. я буду всегда твоим рабом, если ты дашь мне его!» Хотя гантун был связан, нам с Джоном Картером пришлось изрядно потрудиться, чтобы удержать его, пока Ростава сделал два разреза на его теле. Одним разрезом он вскрыл вену, другим — артерию. После этого он нажал кнопку и включил двигатель под столом. После этого кровь Гантунгора стала перекачиваться в пустой сосуд, а жидкость стала заполнять его кровеносную систему. Как только мотор стал работать, Гантунгор потерял сознание, и я вздохнул с облегчением. Когда вся кровь была заменена жидкостью, Раставос отключил трубки и заклеил порезы на теле. Затем он повернулся к Тордурбару. — Ты точно уверен, что хочешь стать красным человеком? — Я горю от нетерпения. Раставос повторил с Хармадом операцию, которую только что проделал с Гантун Гором. Затем протер тела специальным антисептиком и тщательно вымыл руки. Потом снял скальпы с обоих тел. Сделав это, он стал пилить черепа. После этого операция продолжалась 4 часа. Она требовала большого труда и искусства. И вот, наконец, все было кончено. Мозг Тордурбара занял новое место в черепе Гантунгора. Все нервы и сосуды были тщательно соединены, вскрытая крышка черепа была посажена на место. Затем он добавил в кровь Гантунгора несколько капель раствора и закачал полученную смесь в тело. Сразу после этого он сделал какую-то инъекцию. через час Сказал он, тордор бар вар проснется для новой жизни в новом теле. Пока я смотрел на эту операцию, в моем мозгу возник сумасшедший план, который помог бы мне узнать, где находится Джанай и какая судьба ожидает ее. Я повернулся к Раставосу. — Ты можешь вернуть мозг? «Гантун гора в его череп, если пожелаешь?» — спросил я. «Конечно». «А вложить его в череп Тордурбара?» «Да». «Сколько времени может храниться тело?» «Жидкость, которую я ввожу в вены, сохраняет тело бесконечно долго Кровь тоже. А почему ты спрашиваешь?» Я хочу, чтобы ты пересадил мой мозг в бывшее тело Тордорбара. — Ты сошел с ума? — спросил Джон Картер. — Нет. Впрочем, возможно. Любовь сводит людей с ума. Как Хармаде меня могут послать на совет джедов, а там меня могут выбрать служить им. — Я верю. Меня могут выбрать, так как я знаю, что и как отвечать на их вопросы. Может быть, я узнаю, где Джанай, и что с ней, я должен спасти ее. А потом, даже если ничего не получится, Раставос вернет мой мозг в мое тело. Ты сделаешь это, Раставос? Ученый вопросительно посмотрел на Джона Картера. — Я не имею права возражать, — сказал владыка. — Тело и мозг, вор принадлежат только ему самому. — Хорошо, — сказал Раставос, — помоги мне убрать тело тор-дор-бара со стола и ложись на него сам.